Глава седьмая Мы снова в Каприи, и нас мутит не меньше, чем в первый раз. Ну, серьёзно, нет ли способа пройти через портал, не чувствую себя так, как будто крутился в барабане стиральной машины. Я делаю шаг, но поскальзываюсь и падаю на гладкую и холодную поверхность. «Элена, осторожно!» — предостерегает меня Кэти, когда я уже упала. Я на берегу небольшого озерца, замерзшего словно каток. Лукас и Дилан тоже оказываются на льду и хватаются друг за друга, пытаясь скользить как на коньках. Где мы? — спрашивает Сэм, стоя среди деревьев, будто бы сделанных из льда. Это не тот лес, в котором мы оказались в прошлый раз, рассуждаю я, пока Кэти помогает мне подняться. Это не лес. Это что-то вроде сада. Земля засыпана снегом, а небо окутано тучами. Я подхожу к одному из деревьев и провожу рукой по стволу. Ух ты! Оно и правда изо льда. Как и несколько цветов, возвышавшихся среди корней. Это очень красиво. Но у меня возникает дурное предчувствие. Жуткий мороз! — жалуется Лукас. Он уже выбрался на берег и обхватывает себя руками, чтобы хоть как-то согреться. «Что будем делать?» У Дилана губы посинели от холода. «Думаю, и у меня тоже, потому что лицо просто заледенело. Нужно найти способ попасть в замок Королевы Кристалл, предлагаю я, или отыскать дорогу к моей сестре». «Думаешь, Эмма здесь?» — ахает Кэти. «Ну...» Я пожимаю плечами. «Мы здесь по одной причине. Из всех магических амулетов королевской семьи моя бабушка выбрала этот ключ. Я обхватываю его пальцами. Она передала его мне, потому что... В конце концов, я наследница престола Каприи. Произнося эти слова, я чувствую себя немного глупо, но друзья внимательно меня слушают. Мне кажется, если я очень сильно этого пожелаю... «Ключ перенесет меня в те части Каприи, где я хочу оказаться». «А сейчас я хочу оказаться рядом с сестрой». «Звучит не так уж безумно», — признает Кэти. «Так что мы ищем?» «Какую-нибудь тропинку, которая выведет нас отсюда, пока мы не превратились в кубики льда», — отвечаю я. Мороз пробирает, и мне хотелось бы завершить наши поиски не в качестве снеговика. Кэти обходит озеро, а мальчишки рыщут среди деревьев. Лукас даже взбирается на одно из них, до самой высокой ветки. Оттуда он объявляет. «Это ледяной сад!» Я напряженно обдумываю эту новость. Но мы никогда не слышали и не читали ничего подобного о Каприи. «Какое оно на самом деле — это королевство!» Мне ужасно интересно познакомиться со страной, которой правила моя бабушка, и которой, возможно, однажды предстоит править мне. Но прямо сейчас нужно сосредоточиться на поисках тропинки. Я отправляюсь туда, где деревья растут пореже. Что? Ледяной сад внезапно заканчивается, будто кто-то провел невидимую черту. Дальше начинается еще один сад, не ледяной. Перейдя границу, я чувствую, что, несмотря на снег и холод, я попала в другой сад. «Ребята, идите сюда, это просто... с ума сойти!» Не договорив, я вглядываюсь в землю, на которой нет ни снега, ни травы. На ней следы маленьких ботинок, ведущих вглубь нового сада. На одних следах то и дело попадаются снежинки — Как будто этот кто-то шел из заснеженного сада. «Что случилось?» — спрашивает Лукас. Новый пейзаж поразил его не меньше, чем меня. «Странно, правда?» — говорит Дилан, поднимая глаза к небу. «Такое вообще возможно?» «Полагаю, нет», — отвечает Сэм, задумчиво приложив палец к подбородку. «Что это за следы?» Кэти садится на корточки, чтобы лучше их разглядеть. «Думаешь, это от твоей сестренки, Эммы?» «Конечно. Размер ноги точно её. Я снова замолкаю на полуслове, потому что вижу кое-что еще. «Это и есть тропинка, которую мы искали?» Я бегу, огибая следы, чтобы не затоптать их. Подбежав к поблескивающему предмету, я сравниваю его с оригиналом, но сомнений у меня нет». Это ключ-дубликат, и он сломан. «Элена, что это?» Увидев, что у меня в руках, друзья теряют дар речи. «Ясно, что Эмма была здесь, а вот то, что ключ сломан, — очень нехороший знак. Вдруг с ней произошло что-то ужасное?» «Следы ведут дальше», — сообщает нам Лукас. Нам нужно идти по ним. Да, и поскорее. Мы продолжаем путь в надежде, что с Эммой всё хорошо, и мы скоро её увидим. В этом саду на деревьях почти нет листвы, а земля под ногами очень влажная. Кроме того, кажется, что вот-вот зарядит ливень. Погода — начало или конца зимы. К следующему разу соберу чемодан. Кэти дрожит от холода. «Как минимум нужна лыжная куртка», — подхватывает Лукас, стуча зубами. «Что это там? Это человек?» — спрашиваю я. Внезапно они видят то же, что и я. Мальчика в толстом пальто. Он смотрит на нас, и на лице его написан «Ужас». «Эй!» — окликаю его я. «Скорее, пугаю». Он срывается с места и пускается бежать, прежде чем мы глазом успеваем моргнуть. «Погоди!» — кричу я, но он и не думает останавливаться. Мы бежим следом. Вскоре мы слышим другие голоса и выскакиваем на поляну. Мальчик подбегает к двум взрослым, видимо, своим родителям. Тут много людей самых разных возрастов и все одеты в очень теплое пальто. Одна из них — пожилая женщина — Отрывается от шитья. Она отрудилась над курткой. Я вдруг понимаю, что все эти люди заняты одним и тем же. Они шьют зимнюю одежду. Значит, это жители Каприи? Но почему они работают в таких тяжелых условиях? «Кто вы?» — спрашивает нас старушка. «Где мы?» И это единственное, что смогла произнести в ответ я. «В саду февраля!» одном из двенадцати садов Капри. Так все-таки, где мы?